Из письма Рязанова Державину. Тут одного гишпанца у гораздило по своему переложить горация. Понятно, что не державин, но любопытен по торженям. Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, увечный, наш бренный разум цепляется за пирамиды, статуи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 знать неправду и не называть её а назвавши позорно не искринять позорно похороны называть свадьбою да ещё кривляться на похоронах за эти слова меня современники удавят а будущий афроевроамериказиат скорнем вырыет мой фундамент и будет дыра из планеты зять. И они примутся доказывать, что слова мои были вздорны, соложат лучшей песни, танцы, понапишут книг, и я буду счастлив, что меня справедливо вздернули. Вот это будет тот ещё памятник.